Глава вторая. Тест-драйв. Я тоже сходил переодеться в спортивное. Возвращаюсь первым. Иван уже ушел кормить девчонок-броненосцев. Подзываю Джамшида. Таджик, в молодости нокаутировавший самого Тао Джинь, чемпиона Айкидзюцу, но списанный промоушенами из-за энцефалопатии, подбегает и кланяется. «Господина?» «Скажи Серафиму Григорьевичу заказать целителя из больницы. Для девочек». «Агась!» — улепетывает он. «Хоть и косноязычит, зато сообразительнее Вани». Из раздевалки выходит мама в розовом кроп-топе и черных леггинсах. И весь спортзал чуть не падает. Ритмичный стук по снарядам обрывается. Ахмат, стоящий лицом к двери, в потрясение опускает руки и пропускает хук Рената». Грохот падающего тела сотрясает ринг. «Чего встали?» – рявкую я. И бойцы, дружно вздрогнув, с усиленным темпом продолжают отработку ударов. В том числе и Ренат, который с удвоенным натиском обрушивается на едва вставшего спарринг-партнера. Татарин даже не понял, в чем дело. Спиной стоит к раздевалке. Но злой голос барина ясно сказал «Заниматься. Значит, надо заниматься». Реакция парней понятна. Мама выглядит как тренер-фитоняшка из элитного спортклуба. Широкая резинка леггинсов подчеркивает великолепную талию, то подкрывает бронзовый живот. Ох, надо срочно достраивать спорткомплекс в усадьбе. Нечего моих волков смущать. Очередной хук Рената валит Ахмета, и кавказец катится по канвасу, как гранитный валун. «Здесь шумно», — хмурится Елизавета. Для моих занятий подготовлена отдельная комната. Я увожу маму в шумоизолированный зал с традиционным японским татами на полу. Елизавета прислушивается, ни звука, и довольно кивает, дескать, сойдет. За той дверью комната с железными макеварами. Поясняю. Как закончим с призывом стихий, пойду отрабатывать технику ударов. Ты думаешь успеть сегодня и отработку? Сомнением качает головой Елизавета. «Хотя, что за глупость, я говорю, ты же Сеня!» «Конечно успеешь, милый. Ее лицо резко становится серьезным. Итак, стиль Ерила. Хоть огненное боевое искусство так называется, на самом деле у каждого гербового рода свой Ерила. Ну, не у каждого, тут же поправляется она. Кто-то, в основном молодые рода, не создает ответвления, обходясь ярилой базой». Это фаерболы, огненные стрелы и остальной стандартный набор. На официальных экзаменах для присуждения ранга как раз и используется стандарт. Серьезное различие техник наступает с ранга рыкарь. А уже среди полковоев можно найти одинаковых бойцов. Я еще Кмет, но это лишь формальный ранг, просто мне недоступен огненный столб последняя экзаменационная техника для рыкаря. Стандартная техника. «Рыкарские атаки же нашего беркутовского Ерилы я все могу использовать», с гордостью говорит она, явно напрашиваясь на похвалу. «Крутая! Крутая! Мама, ты крутая!» «Спасибо, сынок, за комплимент», улыбается Елизавета. «А за мою силу спасибо твоему дедушке, папе Всеволода». «Георгий Станиславович забрал меня в семью еще 12-летней девочкой и научил родовому стилю беркутовых». А твои родители тебя так легко отпустили, немного озадачиваюсь. Они погибли, когда я была маленькая. Дворянские войны. На миг грустнеет мать, и тут же переводит тему: Наш стиль называется Ерило-Царь. Беркутовых из древли признавали сильными огневиками благодаря разнообразию атак. Сегодня мы начнем с нашего фамильного ближнего удара огненные кулаки. Техника самая простая. «Но сначала тебе нужно подготовить вихреколодцевую систему». «Вихреколодцевую?» Такого термина я не слышал, хотя прошерстил книжки о потоках, до которых смог дотянуться. Внутри родовой термин. Мама делает мудрый вид. «Ты в курсе о девяти колодцах на теле живоюзера. Родник, чело, леля и другие, но вот беркутовы считают, что есть еще два колодца. Прямо над головой и у ног между стоп». «Небо и корень». «Ма, что за странная новость?» Хмурюсь. Попахивала эзотерикой. «Я ощущаю в себе только девять психофизиологических центров. Выше и ниже нет ничего». «Вот от того, что ты такой умный, тебе будет сложно научиться ере или царю». Строго покачивает пальчиком мама. «Небо и корень не совсем колодцы. Это больше рупоры или передатчики» из которых живо поступает к нам в энергоузлы. Ну, допустим. Вздыхаю. Все может быть, хоть и странно, что эти недоколодцы не видят сканеры демоники, как та же Лиза Бессонова, например. А они не видят, иначе об этом хотя бы слух пошел. Между тем мама встает в первую стойку Вышнего. В тело живо входит через стопы, точнее, из корней у самых стоп, Встречая первое препятствие по маршруту, уплотняется и расширяется, образуются два вихря. Елизавета плавно перетекает во вторую стойку. После, двигаясь голени, происходит утечка энергии, как в месте некачественного соединения двух труб, и снова образуются вихри. Это вышедшее наружу живо, которое все время вращается. И так от стоп до самой макушки. Утечки – это хорошо. Утечки – это благо. «Утечки! Вот что помогает отследить живу, поймать ее и выплеснуть при ударе! Хе! Она гортанно вскрикивает, нанеся правый хук основанием ладони. В момент удара вспыхивают красные языки пламени. Огненный щит раскрывается в рост мамы, закрывая ее стройную фигуру полностью, даже чуть загибаясь с боков и сверху, и тут же гаснет. Татами чуть подпалила от близости верхней кромки огня. «Вау!» Я искренне поражен. «Стиль, построенный на вере в непонятное. Вихреколодцевая система какая-то. И работает же!» «Но разве это не слишком уж круто для начальной кметовской техники?» «Очень уж большой ореол охвата пламени, хоть и на секунду». «Сын!» — улыбается мама. «В Яриле-Царе огненные кулаки — это самая первая техника кмета». «Круто!» У Беркутовых своя ранговая система с высокими требованиями. В крутой рот меня занесло. И как их гнездово-то осилили? Загадка. Мама делает еще пару хуков. Раскрываются огненные щиты, татами все же вспыхивает. Срабатывает пожарная сигнализация, и дымящиеся маты обрызгивают поливалки на потолке. Мы включаем доспехи, чтобы не промокнуть. Забегают дежурные по технике безопасности с огнетушителями. Пока они выпускают пенные струи, я говорю. «В комнате с макеварами полбетонные. Пойдем туда». «Хорошо. Твоя очередь, Сень». Пожимает плечами Елизавета. Через минуту я встаю напротив железной доски, предназначенной для ударов доспехи. Как там? всосать живу из корня. Ну, допустим, энергия сама взлетает по меридианам. Правда, непонятно откуда, может, из корня, может, из валежника. А дальше зафиксировать в суставах утечку энергии. Ведь утечка — это хорошо, утечка — это благо. Да, потеря, зато контроль потока. Главное, не очень много терять, а то и нечего будет контролировать. Удар! Вколачиваю кулак в макевару, и огненный щит охватывает снаряд коконом. Да и не щит это уже, а гигантская куколка бабочки. Огонь гаснет, и железо Макевары дымит, остывая. «Сеня!» — вскрикивает мама. «Что это было?» «Получилось?» Я притворно грустнею. «Разве нет?» «Вроде бы она растеряна, но края щита были выгнуты наружу». «А это...» — улыбаюсь. Я решил чуть переделать технику. «Зачем мне щит на секунду?» «Пускай лучше врага греет. Мне не жалко теплом поделиться». «Так ты специально?» Догадывается она и восхищенно цокает языком. Как только удалась перестройка. Ведь даже не опробовал технику. Ох, Сенечка! Лезет она обниматься. Какой же ты молодец! Весь в деда Георгия Станиславовича. Звучит негласное, а не в бабника все волода, слава сворогу. Наве, дедушке славной. Ласково глажу маму по плечу. Она даже растрогалась, вытирает выступившую слезу. Рада за рот. Хорошая же женщина моя мама. Воспринимает семью мужа как свою собственную. Покойного свекра любит, словно отца. А все, Володже, ну, в семье не без балатопса. Еще несколько раз пробую огненную куколку. Технику удается, макивары дымится, мама довольна. На этом ее отправляю с Игнатом домой. Сам возвращаюсь в большой спортзал. Броненосцы уже ушли, отзанимавшись. Только Иван здесь, да претендентки. Три девушки уже размялись, как раз убирают скакалки на полку. «Красавицы! Сегодня Арсений Всеволодович вас от тест драйвит а завтра созвонимся с вами, пощебечем!» Лечит Иван претенденток, стоя спиной ко мне. «Я же зам Арсения Всеволодовича по набору в группу, имейте в виду!» Заметив меня, девушки кланяются. «Арсений Всеволодович? Арсений Всеволодович?» Мой зам же, дернувшись, вытягивается в струнку. «Прошу на ринг, сударыни». Делаю приглашающий жест. Претендентки растерянно переглядываются. «Спарингуетесь со мной по очереди. Показываете все, на что способны. Не сдерживаетесь. Контакты уже оставили Ивану? Дружный кивок? Ну, это можно было не спрашивать. Он свое не упустит. Тогда наверх». «Целителей еще нет». Но ничего страшного, до полусмерти я все равно не собираюсь избивать девушек. Так что да, мы его в любом случае дождутся. Первый на ринг ринулась худенькая брюнетка. Волосы схвачены в конский хвост. В целом миловидная, только размер груди подкачал. Единичка. М -м -м. Зато тело гибкое, как у ласки. На лисьем личике пляшут сомнения. Наверное, во мне сомневается. Молодо же выгляжу. «Представьтесь, пожалуйста». «Василина Брошкина, господин!» «В бой, Василина!» Командую, сам не двигаясь с места. Тремя точными ударами резвые ножки, голова, грудь, бедро, меня чуть не сваливают. Угу, отличная техника. Да и доспех крепкий. Будто дредноут протоптал. Еще немного медитации, формировочных укрепузлов. Правда, будет бронированный боевой ходок в миниатюре. Проскользнув под размашистым пинком из вертушки, Отбегаю к противоположным канатам. Развернувшись, противница смотрит на меня с презрением и разочарованием. Да я, говоришь, не сдерживаться, а сам как тот же заяц. Ну, извини, Василина Лисичка, мне надо изучить тебя, а не в кашу размолоть. Спарринг — это ведь не просто противника по канвасу размазать. Спарринг — это тренировочный бой. Здесь, в России, спарринги везде проходят примерно одинаково. Если партнер рангом выше, то работать он будет по-своему, и более слабому партнеру все же придется отхватывать. Старшой его приходует будь здоров. Без лобы, обычная отработка – это спорт. Бывает, понимающие партнеры чуть убавляют скорость и молодого не в полную силу, но на этом и все. У нас в «Золотом легионе» совсем другой подход. Легионеры не лупят, как Макевару. Центурионы-тренеры очень хорошо чувствуют твой ритм и легко под него подстраиваются. Не нежатся, нет, просто зеркалят. Работают в твоем темпе, ну, чуть-чуть повыше, чтобы легионер понимал, куда расти. Тренера у нас жесткие, а в спарринге аккуратные. Вот и сейчас я тяну, чтобы угадать опыт Василины и уже работать в ее темпе. Ну, вроде словил, опытная боевик. Если поддамся, то не намного. Без боевого транса я совсем не убийца от морожены демоников. Ну, поехали. Я кидаюсь в лобовую. Что? Неужели дворененок все же не комнатный одуванчик? Да не может быть. По его уклонам и скольжению в сторону Василина уже сделала вывод, что перед ней очередной доморощенный технарь, боязливый приверженец бесконтактного спарринга. Любитель поглаживаний и почесываний доспехов. Хлюпик и тряпка. Тьфу! Жаль. Очень жаль. Ведь он такой красавчик, что глаз не оторвать. Любовалась бы им вечность. Но нет. Ей, полуфиналистке волчьей ямы, здесь нечего ловить. На слабаков и ничтожеств Василина уже наработалась. Теперь пора найти волкова и воду, которому не стыдно послужить. Но неожиданно парень срывается к ней, как зверь, почуявший кровь. На Василину обрушивается серия крышесносных атак. Дистанция резко сокращается, и дворененок бешено молотит локтями и коленями. Удивительно! Превосходно! Девушка не успевает отразить ни один удар. Как тряпичная кукла она сотрясается от мощных втыков. Затем парень отступает, и мощный круговой пинок с вертушки выкидывает ее с канваса, словно пушинку. Она застревает между канатами, повиснув на среднем тросе, как постиранная простыня, и тащится от такого обращения. Очень сильный, очень кайф! «Кажется, я просил показать все, на что вы способны», — слышит она равнодушный голос. Или вы, Василина, уже выдохлись? Вам хочется домой? Так мы вас не держим». Какой наглец! Василина восхищена его показательным пренебрежением и холодной отстраненностью. Да, правильно, она для него никто, Макивара, не способная дать сдачу, подстилка для ног. Пока. Но сейчас Василина покажет, что не зря ее боялись в волчьей яме. Ты увидишь. Качнувшись задом, девушка переваливается обратно на ринг. Настоящую меня. Арсений равнодушно смотрит, как она, шатаясь, вскакивает на ноги. От его безразличного взгляда в груди растекается теплое чувство. Он ей сразу понравился, еще на улице, когда шел рядом с той бесподобной блондинкой, наверняка одной из множеств своих любовниц, но Василина боялась, что перед ней просто смазливый тюфяк. А теперь страха больше нет, только восхитительное понимание. Перед ней человек, которому она готова служить». Провокация сработала. Да-да, разошлась шельма. Действительно самородок. Нет пренебрежения захватом и броскам, свойственного живоюзерам. Прямые атаки сменяются попытками спутать и завязать руки, комбинации сменяют одна другую. Пару раз ей удается меня прокинуть вместе с собой. Успеваю зацепить так, что пару минут кувыркаемся и ползаем друг на друге в партере, «Пока мне не надоедает, и отстегнув ее от себя, не швыряю прочь». «Снова оба на ногах, снова она летит безбашенно на меня». «На им лице горит удовольствие от схватки». «Ха-ха-ха, весело, конечно, но еще ее подружки на очереди». «Стоят вплотную плотную анатам, топчутся на месте, как застоявшиеся кобылки». «Ладно уж, сегодня без переломов костей. Девушки все-таки это парням не лишние». «Стоп!» Рявкую, выставив вперед руку. «Принята. Следующая». Тормозит. Оглядывается по сторонам. На лице растерянность, недоумение, а затем вспышка радости. Дошло только. «Спасибо, господин!» Кланяется низко, чуть ли не до пола. Рада служить. Следующие девушки, Василиса и Ульяна, оказываются рукопашниками заметно хуже, чем первая. Но это не их вина. Василина явно непростая. Наверняка финалистка какого-нибудь турнира. Подружки ее, в общем, тоже нормально держатся. Главное, доспехи крепкие и с потенциалом. А захватом уж научим. После тест-драйва возвращаюсь к железным макеварам, потирая руки. Огненная куколка. Здорово. Но нельзя останавливаться на достигнутом фолгор. Феникс должен сжигать. Разными способами. Девушки уходят из спортзала вместе весело щебеча. На парковке их ждет фургон СБ, что доставит в город к ближайшему метро. «Арсений такой классный!» — восторгается Василиса. «И не говори, молодой еще какой сильный!» — кивает Ульяна. «Три спарринга подряд и даже не вспотел! А еще у него наверняка...» Не слушая, Василина с победоносным выражением оглядывает Василису и Ульяну. Никто из девочек не дрался и в половину ее уровня. И, конечно, господин это отметил. А значит, он запомнит пантеру волчьей ямы. Василина, а ты случайно не знаешь?» Отрывает ее от мыслей голос Ульяны. Э -э «Что?» — хлопает глазами девушка. Подружки смеются, спелись они знатно. «Говорят, у кастовых дворян даже агрегаты между ног больше. Ты не в курсе?» Щеки Василины передательски олеют. «Что? Что? Да как вы? Ну вы вообще?» «Видно, не в курсе», — звонко кихикает Василиса. На следующий день рано утром. «Господин», — бубнит голос Доси у меня над ухом. «Милый господин, просыпайтесь». я и не сплю», — бормочу. «Я просто глаза закрыл. Псы... Господин...» У вас через полчаса первая тренировка в новой школе. Ах ты ж, горящий болотопс.